Глава 10. Гнетущая атмосфера окружала главные ворота Италики. Прежде это место было очень оживлённым. Торговцы, сборщики налогов, жители города или путники – люди сновали в округе. Теперь от былой суеты ничего не осталось. Ворота были заложены камнями и забиты брёвнами, не давая никому пройти дальше. На городской стене возвышавшиеся над землей на 6 метров стояли воины, направляя арбалеты на путников. Они даже установили полибол. Баллисту способны выстрелить подряд несколькими арбалетными болтами. Кроме того, было много других предметов, назвать которые оружием сложно. Например, огромные котлы, висевшие над огненными факелами. Если бы все происходило возле реки или в горах, то можно было бы предположить, что котлы используются ведьмами для варки зелий, но на городской стене они явно установлены не для приготовления пищи. «Надеюсь, они не попытаются скупать нас в этой водичке», прошептал Курата, сидевший за рулём Хаммера. В разных ТВ-шоу выливание воды на г о л о в у человека выглядело безобидной шуткой. Но на самом деле это ужасное оружие, последствия его применения на человеке можно сравнить только с действием химического оружия. Ветяжок от горячей воды приводит к появлению волдырей, при этом тело теряет огромное количество жидкости, происходит обезвоживание организма. Если этих трёх факторов недостаточно, чтобы показать, насколько о п а с н о бывает вода, стоит упомянуть, что потеря кожного покрова позволяет инфекции легко проникнуть внутрь тела. Отмирающие ткани начинают гнить, что приводит к заражению крови, причиняя страшную боль. Даже если удастся выжить, тот человек будет весь покрыт шрамами, живя в постоянной огоне до конца своих дней. Иными словами, смерть от ожога большей части тела долгая и мучительная. Если бы Этами знал, что в котлах не вода, а расплавленный свинец, то он наверняка приказал бы отступать. Поскольку ему хорошо были известны случаи, когда люди пытались сжечь себя, но выживали, испытывая при этом невообразимые страдания. Оружие защитников Италики сильно отличалось от того, с чем привыкли сражаться силы самообороны, оно было острым и жестоким, достаточно одного взгляда, чтобы понять «это оружие создано для убийства». Итами часто встречал термин «жажда убийства в телесериалах, книгах и манге», но никогда не испытывал ничего подобного в реальной жизни. Он предполагал, что схожие ощущения могут возникать у мастеров единоборств, но почувствовать самому такое он и не думал. Однако сейчас в глазах защитников Италики он увидел малую долю беспокойства, а ещё жажду убийства, направленную на них. Переводя взгляд с одного предмета на другой, у него невольно возникло ощущение б о л е е жара. Итами подумал, что в такой ситуации никто не станет его слушать. ь д р о к или враг? Если друг, в ы х о д е Выкрикнул кто-то сверху, хотя старший сержант не понял значения слов, но догадавшись об их смысле по тону, он шепнул Лилей. «Не очень-то приветливая встреча». «Возможно, нам стоит отправиться в другой город? Похоже, люди здесь очень заняты. Не думаю, что у нас получится о чём-то с ними поговорить. Я, конечно, не знаю, против кого они собираются сражаться, но мне бы не хотелось в это ввязываться. Честно говоря, наша безопасность — это моя главная задача. Что скажешь?» «Ага, они просто счастливы нас видеть», — проворчал к у р а т а с переднего сиденья автомобиля. В тот момент, когда каждый из членов разведывательного отряда взял в руки винтовку, выбирая свою цель... Старший сержант Кувахара сообщил по р а ц и п е р е м е не стрелять!» Не обращая ни на кого внимания, Лилея со спокойным лицом жестко произнесла «Отказано!» «Но мы же сейчас не сможем попасть в город!» «Есть другие ворота!» «Являясь крупным городом, Италика имеет вход на севере, юге, западе и востоке, поэтому мы можем войти внутрь через другой проход. Итами, подожди здесь, я пойду и поговорю с ними!» Сказала Лилея, вставая со своего места... Она уже собиралась выйти из машины, когда Тука остановила её. Тука, как и Итами, желала знать, почему Лилей так сильно необходим именно этот город. Хотя, в отличие от старшего лейтенанта, она не ощущала неудобства от вида вооружённых солдат и жителей Италики, но ей всё равно была не с н а причина, из-за которой необходимо войти в город, находящийся в осаде. Есть шанс вмешаться в конфликт. Точнее, если они окажутся внутри, то уже ввяжутся в него. Сейчас самое важное не попасть в город, а показать его жителям, что мы не враги. «Если уехать, ничего не сделав, то нас могут заподозрить в неладном. Тогда в будущем, если мы вновь решим приехать в Италику, нас могут не впустить внутрь. Такой расклад не очень-то хорош», возразила Лилей. «Вот только и з наших проблем стоит ли втягивать в это всех остальных?» произнесла Тука, одновременно показывая рукой на Итами, Куракаву и остальных членов сил самообороны. «Они помогают нам бескорыстно, разом они должны заботиться об их безопасности?» «Вот почему я должна пойти. Итами и остальные были добры к нам, поэтому я не хочу, чтобы их считали врагами». «Ты что, это ради этами затеяла?» «Да, всё-таки именно он вместе с остальными владеет этой с т р а н н п о в о с к о й Тука кивнула, услышав эти слова. «Ладно, я просто с о о б щ им, что мы приехали торговать, и узнаю о ситуации в городе». «Хорошо, вот только не могу отпустить тебя одну, к тому же тебе н е о б х о д и м о защита от стрел». Тука незамедлительно приступила к наложению заклинания на языке эльфов. В это время все вокруг почувствовали движение ветра. После окончания приготовления л е л е и Тука и Рори вылезли из машины. «Итами, подожди здесь», — сказали три девушки одновременно, после чего они медленно направились к воротам. Арбалеты всё так же были нацелены на них, медленно поворачивая в след за движением девушек. Когда Итами это заметил, он почувствовал себя нехорошо, хотя ему сказали ждать, в его мозгу вновь и вновь вертелась фраза «Как мужчина, как солдат, как человек, наконец! Неужели всё, что он мог сделать, это ждать?» Со стороны могло показаться, что и т о м и замер от страха, но это было не так. В глубине души он ощущал, как в нём медленно растёт некое чувство. Конечно, большинство взрослых знали, что это их совесть, но они могли её успокоить, придумав себе оправдание наподобие «я на задании» или «я на службе». Вот только Итами всегда был непосредственным, а он быстро произнёс «Мне страшно, но потерять честь ещё страшней». Громко цокнув языком, он оставил свою винтовку Type 64 в машине, Нацепил на себя тяжёлый бронежилет второго класса защиты и вышел из к а м е р а Кстати, сейчас они все были вооружены, как когда-то во время миссии в Ираке. На бедре у него был пистолет, но винтовку пришлось оставить, поскольку он не хотел, чтобы окружающие видели что-то похожее на оружие в его руках. «Я тоже пойду. Я просто обязан пойти вместе с вами. Не пытайтесь меня остановить». «Вообще-то тебя никто не останавливает», — услышал ответа Тами. Он замер на несколько секунд, прежде чем продолжить. «Старший сержант Кувахара, оставляю командование на тебя. Если что-то случится, надеюсь, ты меня спасёшь». Закончив отдавать распоряжение, он побежал т р у с ц е за Лилею и остальными. Пинни необходимо было сделать выбор. Несмотря на недостаток имеющейся у неё информации, отложить принятие решения она не могла, ведь стоящий перед ней вопрос был очень важным. «Грей, как мне поступить?» Даже опытный воин, каким являлся Грей, не мог помочь в данной ситуации Пинни, Никто не мог что-либо гарантировать и взваливать на себя груз ответственности за принятие решения. Всё это было обязанностью командира. Ожидая решения принцессы, солдаты взяли в руки оружие, а лучники натянули тетиву, удерживая её своими дрожащими руками. Крестьяне, в свою очередь, ждали, держа в руках копья. Солдаты и горожане Италики, жизнь каждого зависела от решения Пины. Для начала необходимо ответить на вопрос, могла ли апостол Мроя, Рори Меркури, вместе с эльфийкой и магом присоединиться к бандитам. Ответ – нет. Ей очень хотелось, чтобы всё было так. Причина – если бы эти три девушки были вместе с бандитами, то они наверняка приняли бы участие в первой попытке захватить город. И сейчас а т а л и к а уже бы пала, но, возможно, Роли с остальными просто не успели прибыть к началу атаки, или они просто выжидали нужный момент. Нельзя строить свои догадки только на основании того, что они не участвовали при первой атаке. Если предположить, что девушки никоим образом не связаны с бандитами, тогда возникает вопрос, что они забыли в Италике. Зачем им нужно было пребывать в осаждённый город? Возможно, не стоит их пускать внутрь, но это может привести к тому, что они станут врагами. А Пине хотелось, чтобы Рори с друзьями была на её стороне, всё-таки моральный дух горожан и солдат заметно повысится, если они будут знать, что а п о с т о л о м Роя и эльфийка и м а к на их стороне. Она ощущала, что её присутствия уже недостаточно, чтобы вдохновить воинов». Ей не были известны причины, по которым Рори с остальными здесь, однако если удастся получить их поддержку, то тогда она спокойно сможет объяснить всем... То тогда она спокойно сможет объявить всем, помощь пришла. У неё нет времени на размышления, без союзников им никак не обойтись. Есть только два варианта. Пустить их внутрь или оставить снаружи. Пока Пина лихардочно думала, какие поступить, звук стука донёсся с другой стороны ворот, она затаила дыхание. Сглотнув, принцесса наконец приняла решение... Она использует своё высокое положение, чтобы о ш л о м и т ь их и втянуть в бой. Закрытые на т р и з а с о в а ворота стилы распахнулись. «Наконец-то вы тут!» Почувствовав глухой удар, отдавшийся в её руках, Пина удивлённо начала озираться по сторонам. В этот момент она заметила Рори, эльфийку и мага, чьи взгляды были устремлены на мужчину, лежавшего перед воротами. Его глаза закатились. Похоже, он потерял сознание. Девушки перевели взгляд на Пину, смотря на неё с осуждением. «Это что?» «Я виновата!» Маг, одетая в белое канто и апостол в чёрном платье готического стиля, а также эльфийка-блондинка с голубыми глазами одновременно кивнули. Рори и Лилей понимали, что всё произошедшее было несчастным случаем, поэтому они не стали обвинять Пино. Вместо этого они принялись поднимать Итами, лежавшего без сознания. Итами был высокого роста и одет в тяжёлую броню, только общими усилиями они смогли стащить его в город. После этого девушки решили снять с командира разведывательного отряда одежду, чтобы ему стало легче дышать. Сначала с его головы стянули шлем, после они принялись снимать с него пиджак, однако то, что они считали обычной одеждой, оказалось броней с металлическими пластинами, вшитыми в неё. Девушки даже не знали, с чего начать, поэтому им оставалось только немного ослабить его воротничок. Урори положила голову Итами себе на колени, а Тука в этот момент сняла флягу с водой с усуя у пояса. Солдаты и горожане начали собираться вокруг, спрашивая друг у друга «А что происходит?» Упина сжала горло, Она не могла ничего вымолвить. Лилей использовала все свои знания для того, чтобы понять, каково состояние Итами. Она оттянула его века, проверяя реакцию зрачка, затем осмотрела нос, уши и рот на наличие кровотечения, ощупала лицо и череп, чтобы понять, есть ли скрытые повреждения. Убедившись, что ничего страшного не произошло, Лилей с облегчением вздохнула. Только закончив осмотр Итами, она уперла свой обвиняющийся взгляд в пину, как бы говоря, «Что ты пыталась сделать?» Вот только первая заговорила не Лилей, а Тука. Эльфийка поливала водой голову Итами, параллельно ругая Пину за её действия. Она резко открыла дверь, зная о том, что с другой стороны может кто-то стоять. Тука настолько увлеклась, что умудрилась сказать принцессе «Ты глупее, чем гоблин!». Однако Пина не стала возражать, поскольку понимала, что она действительно виновата. Стоя перед тремя девушками с выражением лица наполненным сожалением, Пина совершенно не выглядела как принцесса Империи. В ситуациях, когда кто-то начинает злиться, остальные либо присоединяются к нему, либо успокаиваются. Так случилось и с Лилей. Она, увидев разъярённую туку, успокоилась, начала осматриваться. Девушка заметила, что вход уже закрыли, поставив засовы на свои места. Они уже вошли в Италику. А вокруг них начали собираться солдаты и горожане. Лилей посмотрела на Рори, е щ а у неё помощи, но апостол в чёрном смотрела на всё вокруг с довольным выражением лица. И т а м и медленно приходил в себя. «Ой-ой-ой!» – произнёс он, потирая подбородок. Открыв глаза, он увидел перед собой лицо Рори. Девушка закрывала ему всю область зрения. Её чёрные волосы касались лица Итами, отчего было немного щекотно. Хотя апостолом Роя выглядела юной девушкой, но по её глазам и выражению лица можно было догадаться, что на самом деле она опытная и умелая женщина, прожившая много лет. Итами никак не мог понять, то ли она с ним играет, то ли серьёзно. Рори держала его голову, прижимая её к своим бёдрам. В своём чёрном наряде девушка была просто очаровательна. «Ой, он очнулся», – тихо прошептала Рори. Старший лейтенант не сразу осознал, к чему были сказаны её слова. Но им приятно было слышать их, ведь её голос звучал, словно колокольчик. «Ты помнишь, что произошло?» – спросила девушка в чёрном. И там я кивнул. В его памяти всплыл момент, как калитка перед ним неожиданно распахнулась и ударила его по челюсти, после чего всё стало тёмным. Похоже, он потерял сознание. Когда он отвёл свой взгляд от лица Рори, он увидел л и л и й с обеспокоенным лицом, а также кучу народа, окружавших их. Также недалеко был слышен голос Туки, который яростно отчитывал а кого-то. Хотя он отдавал все своё свободное время изучению языка этого мира, этого всё равно было недостаточно, чтобы свободно общаться с местными жителями, однако сейчас ему не нужен был словарь, чтобы понять, о чём говорят люди вокруг. Возможно, после удара калиткой его лингвистический центр в мозгу встал на правильное место, что вызвало такие изменения. Бронежилет второго класса защиты был невероятно тяжёлым, поэтому Итами с трудом поднялся на ноги. К тому же, по каким-то неведомым им причинам, верхняя часть его тела к а з а л а с ь мокрой. В этот момент, заметив Итами, поднимающегося с земли, только прервала свою ругань посреди слова и обратилась к нему со словами. «Как ты?» «Порядок. Неудачно вышло». Итами застегнул молнию на жилете и поправил крепление, после чего забрал шлем из рук л е л е й и пригладил свои спутанные волосы. Услышав шум, вызванный тем, что старший сержант Кувахара пытается с ним связаться по рации, Итами быстро нажал на кнопку у себя на груди. «Лейтенант, с вами всё в порядке? Мы беспокоимся!» «Можно и так сказать. Я просто решил здесь немного прилечь. Если бы вы и дальше не отвечали, я бы приказал парням начать стрелять!» Можно считать огромной удачей тот факт, что им удалось избежать ненужного кровопролития. Кувахара ждал так долго, насколько это было возможно, потому что понимал, было бы просто ужасно, если бы кто-то погиб по такой причине. Нежелание спасти соратника и нежелание бессмысленной бойни так сложно было решиться, но что-то одно. Я свяжусь с тобой позднее, когда пойму, что происходит. Оставайся на связи. Понял. Так, и кто может мне объяснить, что тут происходит? Итами обратился к людям, окружающим его... Рори перевела взгляд на Туку, Тука посмотрела на Лилей, а Лилей взглянул на Пину. Пина же начала оглядываться по сторонам, но все люди вокруг неё лишь отводили глаза в сторону с непонятными выражениями лиц. Равнодушие или смущение-то э было нельзя понять, хотя их настроение можно описать как «не хочу ввязываться».